Глава 3. Четыре ветра на земле, но западный один. Мне повторяет имя джин. Моей любимой джин. Мечтаю я под звон ручья, под шум лесных старшин, моя душа летит спеша, летит к любимой джин. Роберт Бёрнс. Я, конечно, рассчитывала на скандал, грандиозный такой скандал, чтобы народ вокруг на всю оставшуюся жизнь запомнил. Надо же как-то этого козла Винценосного на место поставить. Но нет, не судьба. Теперь уже муж повёл перед собой рукой, и сбоку от алтарного камня появилась дыра. Угу. Я тоже пью мало и по праздникам. Но как назвать по-другому отверстие там, где только что была пустота? Не знаю. Однако же оно там внезапно появилось. Муж сразу же развил небывалую прыть, схватил меня за руку, потащил за собой прямо в ту дыру, и когда мы остались одни в непонятной комнате, яростно выдал: "Твой отец Ирисия отвратительно тебя воспитал. Ничего, я сам займусь этим позже". Повернулся и широким шагом вышел из комнаты. Дверь хлопнула. Миссия огневаться изволил. "Ишь ты, бубочку обидели злые люди". Мне, правда, его отвратительное поведение было глубоко по барабану. Передо мной стояла гораздо более серьезная проблема. Я могла поклясться, что на земле дыр в пространстве не бывает. А значит, то, что это значило, мне не понравилось. Совсем не понравилось. А если вспомнить чей-то хохот, услышанный в громе, то... «Да чтоб вас да об стену да головушкой посильнее приложила, да по всем корягам протащила!» выругалась я раздраженно. И даже не постаралась скрыть своё недовольство. Пусть слышат сволочи всё, что я о них думаю. Много интересного, блин, о себе узнают. Получалось, что какой-то невероятно подлый гад взял и закинул меня в чужое тело. Да ещё и в другой мир. Меня, любительницу комфорта и земных технологий. Да, я и правда обожала фэнтези, особенно про попаданок, и в свободное время глотала книги тоннами. Да, я видела себя на месте героини любой книги. Но я, блин, не подписывала нигде соглашения о переносе непонятно куда. Не собиралась жить в замках, дворцах, палатях, что здесь не знаю, да ещё и не горело желанием стать женой одной наглой сволочи. У меня был отличный, налаженный быт на земле. Сволочи, выдала я в пространство. Уроды, верните меня назад, слышите? Верните меня немедленно. Пространство упрямо молчало. Что, в принципе, было ожидаемым. Ладно, я им тут устрою развлечение, но позже. Прямо сейчас мне нужен источник информации. Лучше всего служанка, та, которую можно подкупить. Я вспомнила свои сны и попытки Тихони и Риси вызвать прислугу. Та могла часами не появляться, презирая свою госпожу. Вот так вот, да? Ухмыльнулась я ухмылкой голодной акулы. Ну ладно, сами виноваты. Теперь не жалуйтесь. Я подошла к двери, поддёргла за ручку. Как ни странно, муженёк не стал меня запирать. Ну, тут он крупно так ошибся, и скоро поймёт это. Я вышла, огляделась. Настроение было боевым. Как говорится, кто не спрятался, я не виновата. Прибью, оживлю, снова прибью, чтоб не повадно было меня до белого колена доводить. Муженёк перенёс меня в какое-то шикарное здание, то ли замок, то ли дворец, то ли просто особняк. И сейчас я шла по коридору, с выложенными на полу ворсистыми коврами, и с любопытством крутила головой во все стороны в поисках будущей жертвы. Пока на горизонте никого не наблюдалось. То ли попрятались все, то ли, что ещё более вероятно, были заняты своими делами. Круглые шары светили над головой матовым светом. По бокам на стенах висели картины со сценками быта. И тишина. Полная такая тишина, как в склепе. Ладно, я девушка не гордая, дойду до помещения для слуг. Там порядок на виду. Где у нас слуги живут? Правильно, на первом этаже. Выше их никто никогда не пускал. Так что я направилась куда-нибудь, где есть спуск на первый этаж. Дошла. Сначала до окончания коридор. По широкой мраморной лестнице с позолоченными перилами спустилась на 2 этажа ниже, на первый этаж и пошла искать помещение для слуг. Минут через пять-семь увидела дверь, за которой раздавались громкие голоса. Потянула за ручку на себя. Дверь открылась. Так, похоже, это кухня. Со слугами, да. И с поваром. Громилой, почему-то с зеленой кожей. Орк, тролль, неважно. «И кто тут хочет порки?» Поинтересовалась я не особо громко. Но народ, вовсю болтавший до меня, замер и повернулся ко мне. Массово. Вот, значит, как вы свою госпожу встречаете? продолжила я с полной уверенностью в своей правоте. Говорила спокойно, но чётко, зная, что меня слушают, и совсем скоро начнут бояться. Как раз то, что мне и надо. Ходи, хозяйка, ноги утруждай, выпороть кого первым? Выходите, сама кнут над телом занесу. Молчание на несколько секунд, затем массовый вой. Тихо! Замолчали. Мне сейчас нужна служанка в мои покои. Молчат, не шевелятся. Ну, мне идти за кнутом? Миг и вперёд из кучи слуг буквально вылетела невысокая, худенькая девчонка, лет 14-15, одетая, как и остальные слуги, в форму с передником и чепцом. Вылетела и испуганно остановилась возле меня, шагах в двух. Здаётся мне, кто-то соперницу подтолкнул в спину, с желанием избавиться поскорей. Имя. Леина Роса. Роса вежливое обращение к аристократке, к мужчине Рос. Стоит, трясётся от страха. Ладно, я с этим гадюшником потом разберусь. Сначала своими делами займусь, но напоследок всё же напугаю, чтобы своё место знали. Повернувшись к оставшимся слугам, Я нехорошо ощерилась, как волчица, почуявшая добычу. Народ предсказуемо вздрогнул. «Если я еще раз увижу вашу нерасторопность, пороть буду всех, не стану смотреть, прав или виноват. Все ясно?» «Да, Росса», — прогудел великан-повар. «Что ж будем считать?» — он ответил за всех. Я обратила свое внимание на Лину. «За мной, в мою комнату». повернулась и походкой королевы вышла из кухни